Но на пути бронированных машин стали артиллеристы Нархаджаева. Танков оказалось много. Это были резервы, которые спешили к фронту. Уничтожение прорвавшихся казаков было для них лишь попутной задачей. Но столкнувшись с истребителями танков, гитлеровцы ни кавалерию не уничтожили, ни к фронту не дошли. Артиллеристы сожгли и подбили около двадцати машин. Бой был настолько жестоким, что даже сам командир полка Нархаджаев встал к пушке на место погибшего наводчика. Горели танки, падали деревья, артиллеристы отстреливались на все четыре стороны, потому что танки лезли отовсюду. Если бы не подоспели на выручку наши танки, может быть, эта схватка стала бы для Файзулы последней. Он был ранен в этом бою, но не оставил позиции до прихода своих. Подлечился, прибыл в штаб Первого Белорусского фронта за назначением. Его радушно встретил командующий артиллерией фронта генерал-полковник Казаков. Наслышан о вас, товарищ Нархаджаев, как о лихом командире. Я думаю, что ваш горячий характер больше всего подходит к истребителям танков. Готов бить врага, где прикажете. И опять принял полк истребительной артиллерии. На этот раз среди многих боев особенно трудной была схватка с танками врага под «Дойч Кроне». Здесь действовали войска генерала Батова. Они попали под сильный танковый удар фашистов. На помощь из резерва был брошен полк Нархаджаева. Он совершил 200-километровый марш и сходу вступил в бой. Танки врага были остановлены. Разъяренные фашисты посылают пикирующие бомбардировщики для уничтожения артиллеристов. Взрывной волной Наркоджаева забросила в подвал. Кровь текла изо рта и ушей. Однополчане думали, погиб славный командир, но он выжил. Открыл глаза. Говорить не мог, ничего не слышал, но написал на клочке бумаги. Не имею права умирать, пока не разбили врага. После сильной контузии Нархаджаева нельзя было тревожить, он был не транспортабелен. Так и пролежал в этом подвале двадцать дней, объясняясь записками. А когда поднялся и стал немного говорить, на предложение врачей ехать в госпиталь, наотрез отказался. Зачем теперь ехать? Не хочу. И через два дня уже руководил форсированием реки Одер под Хюстрином. Закончил войну полковник Нархаджаев в Берлине. Он штурмовал Восточный вокзал и с этого направления шел к центру города в составе армии генерала Берзарина, будущего коменданта Берлина. Здесь, в Германии, Нархаджаев служил до 1950 года. В 1957 году его, как проявившего яркий военный талант в годы войны, Направили учиться в Москву, в Академию Генерального Штаба. Он окончил Академию успешно и был назначен на командную должность. Советское правительство, заботясь о безопасности страны, дало на вооружение армии самую новую и современную технику. Настал век ракет. Опять Нархаджаев на учебе. Он овладел самым новым, самым грозным оружием. После учебы едет на должность заместителя командующего артиллерией Северной группы войск в Польше. В 1961 году, уже будучи генералом, он приехал в родной кишлак Кизлтепа. И старым млад вышли встречать бывшего пастушонка Пайзуллу. У генерала... Нархаджаева двое детей. Сын окончил Саратовский университет, работает научным сотрудником. Дочь Галина тоже окончила Саратовский университет и здесь же преподает сейчас студентам русский язык и литературу. Узбечка учит русскому языку русских парней и девушек. Такого, кажется, даже в сказках не бывает. Файзуле Нархаджаевичу Нархаджаеву Совет министров Союза СССР присвоил высокое звание генерал лейтенанта Генерал-лейтенант стоял у окна, моложавый, стройный, подтянутый, лишь седина след пережитого. Отодвинув штору, он смотрел на пришедшую в город весну. Размышляя о большой жизни этого военачальника, я снова вспомнил сказку. Как бы ни была увлекательна выдумка, жизнь в наши дни гораздо стремительнее любой фантастики. Советский человек оказался сильнее сказочных падишахов и таинственных волшебников. В небе летают огромные лайнеры. Воду мы дали земле и людям в таком количестве, о котором Фархад даже не мечтал. Простые советские люди совершают такие подвиги, что им могут позавидовать сказочные богатыри. А то, что я рассказал о генерале Фейзуле Нархаджаеве, лучшее свидетельство этому. Жизнь его ярче любой сказки. Расскажу о подпольной комсомольской организации, которая действовала неподалеку от города Витебска. Для того, чтобы получше все узнать, увидеть, я поехал туда и разыскал бывших членов этой организации. В поселке Обыль в крепком кирпичном особняке, сейчас находится музей комсомольской славы. Его директор Неля Адольфовна Азолина, сестра одной из погибших подпольщиц. В музее собрано много материалов о деятельности подпольной организации. На стендах фотографии юных мстителей, живых и павших. Домик музея стоит на пригорке, отсюда хорошо видны поля, сады, река. Вот здесь, на этой земле, и вершили свои славные дела юные патриоты. Глядя на раздольные поля, невольно думаешь о людях и об этой земле. Много видела Витебская земля. Она дарила хлеб людям в мирные предвоенные дни. Она была кормилицей и в суровые дни вражеской оккупации. Фронтовое пламя обожгло землю и ушло дальше, а люди, оставшиеся здесь, продолжали жить по-старому. Они соблюдали советские законы, защищали их от врагов. Были целые районы, куда фашисты боялись сунуться, не покорился им народ, не принимала их земля. Разыскал я бывшего комиссара подпольной организации, ныне доктора исторических наук, Бориса Кирилловича Маркиянова. Он рассказал о том, как боролась с гитлеровцами молодежная организация. Вместе с Маркияновым я поехал в тот лес, где начиналась деятельность местного подпольного райкома. Сюда не было шоссейной дороги, ехали по мягкому и пыльному проселку. Маркияно выгляделся, обошел старые, заросшие оплывшие котлованы, в них прежде были партизанские землянки. Сели мы на опушке, и Борис Кириллович начал рассказ. Это место зарождения партизанского отряда и место нахождения подпольного шумилинского райкома партии. Здесь находился Антон Владимирович Сипко, секретарь подпольного райкома партии. Сюда я прибыл от центрального штаба партизанского движения. С октября-ноября 1941 года началась наша деятельность именно с этого места. Мы от Обли проезжали с вами, видели деревню Сорина. Это была наша первая партизанская застава. Там стоял пулеметный взвод охраны. И в Шешенский лес пройти невозможно было, минуя заставу. Когда мы впервые собрались здесь, в подпольном райкоме партии, стал вопрос об организации обольского подполья. И на меня пал выбор создавать это подполье. Почему? Потому что я окончил обольскую школу и являлся секретарем комитета комсомола. Всех ребят я знал. Пошел я навстречу в оболье. Встретился с Володей и Евгением Изовитовыми, Марией Лузгиной, Марией Дементьевой. Вот этих ребят я знал, в комсомол принимал, поэтому они меня очень радостно встретили. Тогда я договорился с ними предварительно о том, что надо бороться, не опускать рук. Ребята сказали, что у них есть кое-что, собрали оружие. У Марии Дементьевой был пулемет «Максим», который она сразу дала в партизанский отряд. А кому руководить комсомольской организацией? В подпольном райкоме партии долго думали, кого же назначить вожаком подполья. И выпал выбор на Евросинью Зинькову. Во-первых, она находилась в оболе, значит, могла свободно общаться с этими ребятами. Во-вторых, она оказалась очень хорошим организатором. Мы испытали ее на сложнейших поручениях, она серьезно, ответственно относилась к выполнению этих поручений, и мы решили официально утвердить ее секретарем подпольной комсомольской организации. Когда я объявил об этом Зиньковой, она несколько испугалась и говорит, «Вы знаете, Борис Кириллович, я не справлюсь с этим, что вы, что вы, лучше я буду выполнять ваши отдельные поручения». И тем не менее Зинькова оправдала доверие и заслуженно получила звание Героя Советского Союза. Это замечательный человек. Мы буквально все в партизанском отряде были влюблены в нее. А кого она привлекла в подполье? Сначала образовалось ядро подпольной организации, в которую входили три брата Завитовых: Володя, Евгений и Илья – Федя Слышанков, Мария Дементьева и сестры Лузгины, Мария и Тоня. А затем уже организация стала обрастать людьми. Даже ленинградская школьница Зина Портнова, и та вошла в нее, упросила принять. По возрасту ее нельзя было брать, она была пионеркой. Мы ее приняли в комсомол уже в партизанском отряде. А первое задание с чего они начинали? Задания было много различных, но главным образом вначале вели разведку. Нас чрезвычайно интересовал один вопрос прохождения эшелонов в сторону фронта. Сколько их прошло за сутки? Характер грузов. И мы немедленно передавали по радио на большую землю, что в сторону фронта прошло столько-то эшелонов и характер груза такой-то. А для разведки это чрезвычайно важно было. Затем уже стали совершать диверсионные акты. Ребята приняли присягу белорусского партизана. Выдали им оружие, пистолеты ТТ для самоохраны. Но использовали это оружие и для нападения. Смотришь, ухлопают одного офицера, еще какие-то небольшие операции совершали. Однажды ребята взорвали электростанцию. Взорвать ее дали задание Зине Лузгиной. Она работала диспетчером на электростанции по нашему заданию. Мы подобрали мину замедленного действия и рассчитали, что мина взорвется примерно через три часа. Зина Лузгина спокойно уйдет с электростанции, а получилось так, что она заложила ее в сушилку, а там температура высокая. Мина сработала через 30 минут. А взрыв был, вы знаете, какой. Крыши с домов полетели. Словом, электростанцию вывели из строя, а она давала ток трем немецким гарнизонам. Это уже серьезное задание. Да, вред нанесли врагам значительный. А теперь поедем на берег реки, на место, где была совершена еще более серьезная операция, предложил Маркиян. Мы сели в машину и вскоре приехали к водокачке. Она расположилась на берегу и не была похожа на обычные высокие железнодорожные водокачки потому что была новая, современная, воду она подавала машинами. Борис Кириллович и здесь по-хозяйски огляделся, посмотрел на речку, на берега, на заросли вокруг водокачки, а затем продолжил свой рассказ. Вот здесь и был произведен взрыв водокачки. На первый взгляд может показаться, что это ерунда. Что такое водокачка? Мелочь? Но дело в том, что на всем протяжении железнодорожной магистрали от Риги до Орла ни одной водокачки. А тогда ведь ходили паровозы, которым нужна вода. «Куда же они делись?» — спросил я. «Отступающие части нашей армии их уничтожили. А вот эту водокачку, которая спряталась в складках местности, забыли».